Купе третье. Я не очень верил в мужские разговоры, тем более без водки. Я представил холодную луну, под которой слово за слово мы будем портить друг друга. Поезд тронется, а мы, испорченные в хлам, застрянем на этом полустанке. Когда лица испорчены, то взгляд никудышный. Будем смотреть в никуда, в разные стороны. Никаких перспектив. За каждой успешной женщиной стоит, а за каждой хорошенькой стоит очередь из настоящих мужчин. Женщину нельзя оставлять одну, иначе она может привыкнуть к другому. Я даже представил, как мы уходим, тут появляется еще кто-нибудь и говорит, «Давайте выпьем кофе, пока эти двое не вернулись». «Может, вначале кофе?» Мужчина снова дернул себя за ус «Да я понял уже, что тоже тебе не нравлюсь. Вот и девушка говорит, что я ей не нравлюсь. Вы что здесь, все сговорились, что ли? Или со мной что-то не так? Давно я в поездах не ездил. Ладно, пошли в подъезд. У тебя сигареты есть? Нет. Не куришь? Нет. Я тоже не курю, но сейчас бы закурил». В этот момент сзади подкралась бабушка. «Мальчики, пирожков не хотите?» «А с чем тянул я время?» «С курицей». А и здесь курица. Есть с капустой и с мясом. Ну, давайте, рискну». «Будешь?» — спросил я мужа. «Давайте два с капустой, два с брусникой. А отец твой что, не ест?» — при слове «отец мужчина вздрогнул». «Нет, он меня сейчас бить будет». «За что?» «За плохое поведение». «А мой тоже за двойки получал». «И что, помогло?» «А кто его знает?» «Спасибо, бабуля», — рассчитался я за пирожки». Бабушка ушла, я открыл пакетик и предложил мужику. Поезд стоит, мы тоже стоим, жуем пирожки. Чувствую, нашел я его слабое место. Пирожки. Что, жена тебя пирожками не балует? Это? С ума сошел. Она не знает, с какой стороны к плите подходить. Тяжело, наверное, жить с идеальной. Год за два. Она любит пирожки, оставить ей... — Нет, она любит, когда за нее дерутся. — А где вы встретились? — На Авито. — Там есть раздел идеальной женщины»? — раздабривал я мужика. Я сразу пожалел, что никогда не пользовался этим сервисом. — Да нет, я там холодильник продавал. Она покупала, приехала ко мне. — Ну ладно, — говорит, — помогите мне холодильник привезти. — Я ей Помог. Мне удалось перевести холодильник в режим оттаивания. И что дальше? А дома у нее так хорошо, уютно, сразу захотелось остаться. Слово за слово разговорились. Она мне рассказала, что ей еще нужен шкаф. Я немного отвлекся от рассказа, размышляя. Вот так встретишь настоящую женщину и понимаешь, что до настоящего мужчины тебе еще пахать и пахать». Все начинается с мебели, потом нужен ремонт, потом дача, потом новая мебель. Выходишь на орбиту вокруг Вселенной, смотришь на все сверху и понимаешь, что это совсем не то, что тебе нужно. Может ли мир крутиться вокруг одной женщины? Может, если это твоя женщина. Я понял, что мужчина стал в ее доме шкафом. Я бы тоже, наверное, согласился рядом с такой быть кем угодно — Комодом, чтобы доставали, потом убирали обратно, и так до бесконечности. Бесконечность — единицы измерения любви. Мне страшно было об этом говорить, шкаф сделал это сам. Она посмотрела на меня так, что я сразу сказал, «Можно я буду вашим шкафом?» И что, она согласилась? «Да». Мне казалось, она знает только слово «нет». «Конечно, но не сразу. Только после того, как я помог ей перевести пианину». Я посмотрел на мужика. Действительно, шкаф у меня дома в детстве был такой же. Шкаф стоял посреди комнаты и делил ее пополам. Делил пополам мир на мой и другой. Я за ним, как за каменной стеной. Я понял эту женщину. Она почувствовала себя за этим шкафом, как за каменной стеной. Он такой же гладкий, красный, полированный. Мы с братом обвязывались подушками и прыгали со шкафа, как парашютисты. Я представил, как мы будем прыгать, как два петуха на этом перроне, точнее, как петух и цыпленок, и что-то прыгать мне окончательно расхотелось. Я предложил ему выпить. — Нет, спасибо. — Да кем ты себя возомнил, чтобы не пить, — пошутил я. — Трезвенником. Звучит как наказание. А ты как со своей познакомился? Я не любил женщин легкого поведения. Я сразу понял, что она не такая. Как ты это понял? С ней было тяжело. Она пришла сразу с вещами.